ночь. когда же настала стала шестьсот сорок третьяй ночь она сказала дошло до меня у счастливый царь что когда альджаамракан принял ислам он поцеловал землю межрук гариба и пока это было так вдруг поднялась пыль которая заслала края неба и гариб сказал о сахим ясни в чем дело почему поднялась эта пыль И Сахим вышел точно птицы когда она взлетает и исчез на некоторое время а потом он вернулся и сказал о царь времени Это пыль от сынов Амира товарищи Альджамракана. И тогда Гариб сказал Альджамракану: "Садись на коня, встреть твоих людей и предложи им ислам. Если они тебя послушаются, то спасутся, а если откажутся, мы поработаем среди них мечом". И Альджамракан сел на коня и гнал его, пока не встретил своих товарищей. И он закричал им, и они узнали его и сошли с коней и пришли на ногах и сказали: "Мы радуемся твоему благополучию, о владыка наш". О, люди, — сказал Аль-Джамракан, — кто меня послушается, спасется, а кто меня ослушается, того я сломаю этим мечом. Приказывай нам, что хочешь, — ответили они. Мы не ослушаемся твоего приказания. Скажите со мною, нет Бога, кроме Аллаха, Ибрахим, друг Аллаха, — сказал Аль-Джамракан. И его люди спросили, — О, владыка, откуда у тебя такие слова? И Аль-Джамракан рассказал им, что случилось у него с Гарибом, и сказал, — О, люди, — «Разве вы не знаете, что я, ваш предводитель, в пылу схватки на месте боя и сражения, и меня взял в плен один человек и дал мне вкусить позор и унижение?» И когда люди Аль-Джамракана услышали его речи, они произнесли слова единобожие, А затем Аль-Джамракан отправился с ними к Гарибу, и они снова приняли ислам меж его рук и пожелали ему победы и величия, поцеловав сначала землю. И Гариб обрадовался и сказал, «Отправляйтесь к себе в станы, предложите ислам вашим родичам». Но Аль-Джамракан и его люди воскликнули, «О, владыка, мы больше не оставим тебя, но пойдем, приведем наших детей и вернемся к тебе». «О, люди, идите и соединитесь со мной в городе Куфи», — сказал Гариб. И Аль-Джамракан и его люди сели на коней и достигли своего стана. И они предложили ислам своим женщинам и детям, и те предались Аллаху до последнего. а потом они разобрали шатры и палатки и погнали коней, верблюдов и баранов и пошли по направлению к Куфе. И Гарип тоже поехал, и когда он прибыл в Куфу, витязи встретили его торжественным шествием. И он вступил в царский дворец и сел на престол своего отца, а храбрецы встали справа и слева. И вошли к нему лазутчики и рассказали ему, что его брат прибыл к Аль-Джаланду ибн Каркару, властителю города Омана и земли Еминской. И когда Гариб услышал вести о своем брате, он кликнул своих людей и сказал им «О, люди, делайте приготовление, чтобы выехать через три дня». И он предложил тридцати тысячам воинов, которых взял в плен в первой стычке, принять ислам и отправиться с ними. И двадцать тысяч из них приняли ислам, а 10000 отказались, и Гариб убил их. И затем пришел Аль-Джамракан и его люди. И они поцеловали перед Гарибом землю, а Гариб наградил их прекрасными одеждами и сделал Аль-Джамракана предводителем войска. — О, Джамракан, — сказал он, — садись на коня с вельможами из твоих родичей и двадцатью тысячами всадников, иди впереди войска и отправляйся в страны Аль-Джаланда и Бенкархара, властителя города Аммана. И Аль-Джамракан отвечал, — слушаю и повинуюсь. И воины оставили своих женщин и детей в Куфе и двинулись в путь. А Гарип стал осматривать гарем Мердаса, и его взгляд остановился на Махдии, которая была среди женщин, и он упал, покрытый беспамятством. И ему побрызгали на лицо розовой водой, и, очнувшись, он обнял ее и вошел с нею в комнату, где сидят, и они посидели, и затем легли спать без прелюбодеяния. А когда наступило утро, Гарип вышел и сел на престол своего царства и наградил своего дядю дамига и сделал его наместником всего Ирака. и он поручил ему заботиться о Махдии, пока сам не вернется из похода на своего брата. И ад Аддамик послушался его приказания, и затем Гариб двинулся с двадцатью тысячами всадников и десятью тысячами пеших и пошел, направляясь в земли Амана и страны Йемена. Между тем от города Амана со своими людьми и жителям Амана стала видно пыль от бегущих, и Аль-Джалант ибн Каркар увидел эту пыль, и велел скороходом выяснить, в чем дело, и скороходы исчезли на некоторое время, а потом вернулись и рассказали, что это скачет царь, которого зовут Аджиб, властитель Ирака. Аль-Джаланд удивился приходу Аджиба в его землю, и когда он удостоверился в этом, он сказал своим людям, выходите и встречайте царя. И они вышли и встретили Аджиба, и поставили для него палатки у ворот города, и Аджиб поднялся к Аль-Джаланду, плачущей и печальный сердцем. А двоюродная сестра Джиба была женой аль и он имел от нее детей. И когда альджаланд увидал своего зятя в таком состоянии, он сказал, «Осведоми меня, в чем дело?» И аджип рассказал ему обо всем, что у него случилось с братом от начала до конца, и сказал, «О царь, он приказывает людям поклоняться Господу Небес и запрещает им поклоняться идолам и другим богам». И когда Аль-Джалант услышал эти слова, он стал греховен и преступен и воскликнул «Клянусь солнцем, владыкой сияний «Я не оставлю ни единого из людей твоего брата. Где ты покинул этих людей и сколько их?» «Я покинул их в Куфе, и их пятьдесят тысяч всадников», — ответил Гариб. И Аль-Джалант кликнул своих людей и своего визиря Джевамерда и сказал ему «Возьми с собой семьдесят тысяч всадников». «И отправляйся в Куфу к мусульманам и приведи их ко мне живыми, чтобы я измучил их всякими пытками». И Джавамерт поехал с войском, направляясь в Куфу, первый день и второй день до седьмого дня. И когда они ехали, они вдруг спустились в долину, где были деревья, реки и плоды, и Джавамерт велел своим людям остановиться. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.